Глава 65. Катю вызвали на допрос на следующий день, и все присутствующие поразились произошедшей в ней перемене. Девушка осунулась и постарела. Потеряв второй раз свою мечту, а вместе с ней и надежду, она потеряла желание сопротивляться обстоятельствам и упорствовала только из упрямства. «Значит, вы по-прежнему отказываетесь признать себя виновной?» – спросил Игорь Владимирович. Катя молчала. «Впрочем, признание ваше нам и не нужно», – следователь еще раз потряс листками с заключением экспертизы. «Конечно, хотелось бы восстановить полную и точную картину преступлений, но, думаю, мы это сделаем и без вас». А суду, как вы знаете, нужны доказательства. Сейчас я буду рассказывать, что произошло. А вы, если ошибусь, поправите меня. Лариса откашлялась. Итак, слушайте интересную и печальную историю. Жила-была девочка Катя, красивая, как картинка. По вечерам она любила сидеть у зеркала любоваться собой и расчесывать пышные волосы. В один прекрасный момент она решила, пусть ее красотой любуются другие люди, а для этого профессия актрисы подходит больше всего. И чем больше девочка любовалась собой, тем больше становилась ее мечта. Она уже грезила о мировых киностудиях. Эта мечта оказалась не единственной. К девочке пришла любовь. Красивый мальчик, Алеша Шаповалов, поразил ее сердечко. Однако Алексей был в таком возрасте, когда младшие школьницы не вызывают интереса. Чего только не делала наша красавица, чтобы привлечь его внимание. Юноша и не смотрел на нее. «Один раз!» — вырвалось у Кати. «В лагере! Он назвал меня Сиреной!» Как жаль! Искренне сказала Лариса. Всего один раз мальчик обратил на нее внимание и то случайно, однако дал ей надежду и новую мечту, и наша красавица принялась воплощать ее в жизнь. Стараясь привлечь внимание Алеши, она на свою беду привлекла внимание другого парня. Он не терпел отказов и ударом ножа погубил ее. Когда девушка увидела свое лицо, первым желанием ее было покончить с собой. Потом, оправившись от первого потрясения, она подумала, я буду лежать в могиле, а подонки, искалечившие меня, наслаждаться жизнью. Так быть не должно. И красавица решила мстить. Орудие мести само пришло к ней в руки в виде белокурого честного парня, много пережившего в жизни. Он по-настоящему полюбил ее и не замечал шрама, пересекавшего ее щеку, видя в ней ту красавицу, какой она была когда-то. Ради нее был готов на все. Тут-то наши девушки и успокоятся, создать семью и жить, забыв о горестях однако забыть она не могла. Увидев Лешу с похожей на нее девушкой, красавица стала обдумывать план мести с новой энергией. Хитростью и актерством начала склонять своего верного друга к убийству мужчин, которые оскорбляют ее, издеваясь над искалеченным лицом и, как ей показалось, однажды уговорила. Юноша дал согласие, не подумав. Он никогда больше не сможет убить человека. Мертвые чечены снились ему почти каждую ночь, но то были враги, а это нормальные люди со своими проблемами, злые от неустроенности жизни. Разве найдется такой человек, которого никто никогда не оскорблял? Парень пытался объяснить это любимой, и она вроде бы согласилась. Ему показалось, Девушка рассталась со своими преступными желаниями. Однако она лишь выжидала удобный момент и таскала своего друга по общественным местам. Там было больше людей в нетрезвом состоянии, способных унизить даже звезду Голливуда. И там красавица отыскала свою первую жертву.